Так у Мишки появилась своя команда, пока только из двух человек. Но даже и такая малочисленная, она добавила хлопот выше крыши. Например, спортзал появился именно из-за близнецов. Организовать его Мишке пришлось не от хорошей жизни. Его вечный противник Ероха доставал куську и дёмку не меньше, чем самого Мишку. Они ведь тоже были внуками сотника Корнея. От Мишки он постепенно отвязался, поскольку начал чувствительно получать сдачи и стал отыгрываться на близнецах, бывших на год моложе и следовательно слабее. И вот однажды, окружённые петертыми приятелями Ерохи и чувствуя, что дело идёт к крепкой трёпке, близнецы схватились за ножи. Благо после летних тренировок на пастбище, они с ними никогда не расставались. Слава Богу, именно в этот момент рядом оказалась тетка Алена, шестипудовая бабища богатырского роста, никогда не упускавшая случай применить физическое воздействие, что называется, невзирая на лица. Бывало и взрослым мужикам от нее доставалось, а уж под санью... А тут еще в руках у Алены, как на грех, оказалась коромысло. Побоище получилось прямо-таки эпическим. Пришлось пообещать научить Кузьку и Демку кулачному бою, иначе они либо Ероху, либо кого-нибудь из его компании непременно порезали бы. От прежних благополучных времён, когда на подворье у деда Корнея проживало до 30 человек сразу, осталось несколько неиспользуемых помещений, пустующих или заваленных всяким хламом. Мишка с помощью близнецов очистил один из таких сарайчиков и превратил его в спортзал. Установил турник, подвесил мешок с песком, к потолку прикрепил лесенку, по которой можно было передвигаться, перебирая руками перекладины. Название последнего снаряда Мишка так вспомнить и не смог, но дело это не мешало. На задней стенке сарая начертил контур человеческой фигуры для метания ножей. Особой его гордостью был тренажёр, скопированный из старого американского кинофильма Спартак с Кирком Дугласом в главной роли. Это была свободно вращающаяся вокруг вертикальной оси крестовина. К концам поперечно перекладины, которой на верёвках крепились мешочки с мелким гравием. При ударе по одному из концов поперечины вся конструкция резко поворачивалась, и мешочек размером с кулак по совершенно непредсказуемой траектории летел в голову или к туловищу тому, кто нанёс удар, приведя тренажёр в действие. В кино, правда, вместо мешочка с гравием была показана металлическая гиря на цепи. Но столь радикальное средство тренинга Мишка применять просто побоялся. Раздумывал Мишка и над созданием макивары, но позрел он размышлений и пришёл к выводу, что впечатлений от просмотра фильмов о восточных единоборствах для правильного использования этого снаряда недостаточно. Уговорить кузенов на занятия оказалось не слишком трудно. Во-первых, их подкупило сообщение, что отвесение на руках быстро прибавляется рост. Работя Мишка действительно где-то читал. Во-вторых, Куйка, получив при первой же пробе киношного тренажёра в мешочком в ухо, почему-то не огорчился, а преисполнился пламенного энтузиазма. Теперь его любимым делом было лупить по разным концам потреченной и увернувшись от Мишка, бить кулаком в обмотанную урогожей верхнюю часть кристаллина, на которой он собственна вручную намолевал рожу, уверяя, что это точный портрет Ерохи. Мишка тоже азартно избивал мешок с песком. Чёртом прыгал около крутящейся крестовины, да и с неможением висел на турнике, но сомнения в том, что он учит брать и к тому, чему нужно и так, как нужно, его не оставляли. Наконец, дожили до светлого денёчка, высочайшего посещения спортзала кормее магейчем в сопровождении Немова, комментируя каждое своё действие универсальным э-э Дед потыкал кулаком в мешок с песком, попробовал, не шатается ли турник, постучал костяшками пальцев по лбу нарисованного на стенке контура и впал в задумчивость, разглядывая прикрепленную к потолку лесенку. В это время немой со всей дури двинул кулаком по вращающейся крестовине и, получив в ответ по морде, настолько поразился полученному результату, что Мишка чуть ли не впервые в жизни узрел на его физиономии хоть какое-то выражение. Дед сразу оживился. «А ну-ка, Андрюха, вдарь еще!» Немой вдарил. На этот раз мешочек пошел низом и приложил его куда-то в район печени. Немой слегка скособочился и с некоторым уважением поглядел на конструкцию, увенчанную портретом Ерохи, выполненную в сюрреалистической манере. «Хе, лавка придумана! А ну, еще!» На этот раз нему не исплоховал и, отбив локтем летящий в него снаряд, двинул кулаком по портрету. В сарае аж гул пошёл. Живой ироха наверняка был бы убит на повал. Дальше занятия продолжились под руководством деда, и Мишка в очередной раз убедился в вопиющем незнании о отечественной истории. Несмотря на полное отсутствие на Руси чего-либо напоминавшего монастырь Шаолинь, Русские ратники приемами рукопашного боя отнюдь не пренебрегали. То, что преподавал пацанам дед Корней, не было в чистом виде борьбой или боксом. Ближе всего, в Мишкином понимании, это было к греческому панкратиону, разве что дед не дозволял кусаться и царапаться. Впрочем, в настоящем бою, по его словам, можно все. Чем супостата приложил, то и хорошо. Действительно, в реальной схватке побед по очкам не бывает выражения «шум». Победа или смерть из пропагандистской фразы превращается в суровую прозу жизни. Или смерти. Занятия шли всю зиму. После возвращения пацанов из школы отца Михаила, дед загонял ребят в сарай и сидя на лавке у стены, беспощадно командовал упражнениями на снарядах или спаррингами. А когда физическая нагрузка или уровень мордобойности казались ему недостаточными, подключал к делу пневмо Спаринг с ним для пацанов заканчивался всегда одинаково. Ударом, пробивающим любую защиту, от которого невозможно было увернуться. Кузьки, правда, однажды увернуться удалось. Немой просто напросто не ожидал, что для спасения от его кулака парень треснется головой о стенку сарая так, что потеряет сознание. После окончания тренировки начиналось самое ужасное. Со всеми свежими и не очень гематомами, растяжениями, ушибами, сотрясениями. И прочими удовольствиями ребят отправляли на хозяйственные работы. Философия деда Корнея была проста. Что бы с тобой ни приключилось, пока ты держишься на ногах, ты дей способен по полной программе. Боль и недомогание надо уметь преодолевать. Умей собраться после тяжёлого удара, умей быстро прийти в себя после потери сознания, умей действовать одной рукой, если вторая тебе не подчиняется, и так далее и тому подобное. Садизм, да и только. Но зато весной. Как-то так получилось, что за всю зиму ни мишки, ни близнецам схлестнуться с Ерохой не пришлось. Впрочем, после тренировок под дедовым руководством и работ по хозяйству, ребятам было не до гуляния по улицам. Возможно, Ероха, школу не посещавший, решил, что корнеевы внуки от него прячутся. Возможно, по какой-то другой причине. Но однажды, когда уже начал сходить снег, Он с пятью приятелями подстерег их по дороге от церкви к дому. «Ну что, Недонавский, скоро снова моих коров пасти будете!» Соотношение один к двум давало ему полную уверенность в безнаказанности и в том, что потеха удастся на славу. Мишка испугался. Не того, что их побьют, если это даже и случится. Желание развлекаться подобным образом они у Ирохи сумеют отбить надолго. Он испугался того, что близнецы... В случае неблагоприятного развития ситуации снова схватятся за ножи. Впрочем, они могли это сделать и с самого начала, чтобы уравнять шансы. Что ни говори, а научившись метать острое железо, ребята сделались опасными, как скорпионы. Спокойно, соколы ясные, работаем как с деревяшками. Если положим их голыми руками, это уже навсегда. Они нас стороной будут обходить, а не мы их. «Запомните, за нож хватается только слабак, а мы же не слабаки, их шестеро». В голосе Дёмки не было страха, только констатация факта. Это Мишку немного приободрило. «Куська, Ероху мне отдашь или сам хочешь?» «Сам хочу». «Дёмка, мешок с твоей стороны, как разбежится, бей по ногам». «Знаю». «Не ждём, вперёд». Ерохина команда ожидала чего угодно, только не нападение. «Дёмка». Первый Мишкин противник так ничего предпринять и не успел, только громко лязгнул зубами, когда кулак врезался ему в подбородок. Чистый нокаут. Второй успел замахнуться, но тут же скорчился от удара ногой в промежность. Мишка оглюнулся. Колька Мешок, лёжа на животе и как раз подтягивал под себя ноги, чтобы подняться на четвереньки, а Дёмка молотил действительно как деревяшку пошку, прижатая во спиной к забору, и, видимо, только поэтому не подошиво на землю. Куйка, артистическая натура, как всегда, с оригинальным черт. Обхватив Ероха руками и ногами, он повис на своём противнике как клещ и методично бил его головой в лицо. Ещё один Ерохин приятель, Филька, не придумал ничего лучше, как попытаться оторвать Куйку от Ерохи, обхватив его руками за туловище сзади. Получив затылком по носу, он отшатнулся и на какое-то время потерял всякий интерес к происходящему. Ероха, поняв наконец, что Куську ему от себя не отодрать, просто упал вперёд, подмяв его под себя. Куська ударился о землю спиной и затылком. Руки его разжались, и Ероха, приподнявшись, уже занёс кулак для удара, когда Мишка от всей души врезал ему ногой по рёбрам. На этом силовая часть противостояния закончилась, и началось чистое издевательство. Дёмка ASCIIлл стоящего на четвереньках толстяка Горьку и, кажется, собирался прокатиться на нём по улице. Куйка, хоть и не твёрдо стояла на ногах, пинала ногами, корчищась на земле и роху. Остальные противники лежали, только один Филька стоял посреди всего этого побоища, держась руками за разбитый нос. Мишка уже было собрался врезать ему, но тут зацепился за что-то периферийным зрением. Повернув голову, он успел заметить уходящих за угол Деда и Немова. На том месте, где они только что находились, стоял соседский пацан Прошка, которого несколько раз ловили на том, что он подсматривал за тем, как Мишка с близнецами тренируется. Мишка поманил его рукой, но Прошку явно терзали сомнения. Не бойся, не трону, иди сюда. Прошка ещё немного подумал, потом подошёл, но было видно, что он готов задать старикача в любой момент. Не бойся, не трону. Ещё раз, на всякий случай, повторил Мишка. «Это ты деда с немым позвал?» «Ага, я сразу догадался, что Ероха с дружками вас тут поджидают, они сами говорили». «Так догадался или говорили?» «Говорили, ну а я сам догадался». «И дед с немым с самого начала все видели?» «Не, они еще раньше подошли, но не показывались». «Так если раньше подошли, значит с самого начала видели?» «Ага». «А что говорили?» «Так он же немой». Ну ладно, дед говорил что-нибудь. Ага. Что? Сначала сказал: "За ножи бы не взялись". А потом? А потом сказал: "Первыми нападать надо". А потом: "Да что из тебя всё клещами тянуть надо? Говори всё сразу". Что дед ещё сказал? "Едрёна матрёна это когда ты ероху ногой". И всё? Всё. Ой, нет. Он ещё сказал: "Пошли, Андрюха". Мои поздравления, сэр Майкл. Выпускной экзамен Мордабуйного колледжа имени лорда Корнея Ратнинского успешно сдан. Экзаменационная комиссия удалилась для написания протокола и заполнения дипломных корочек. Неужели они были так уверены в результате или всё-таки рассчитывали вмешаться, если дело обернётся скверно? Но как вы, сэр, совпали мыслями с лордом Корнеем? Стратегия, блин. Минка, ты его чего, убил? Прирвал Мишкины размышления Прошка. "Кого? Афоню. Он лежит и не шевелится, и бледный весь. Ну, всего-то ты не видишь, только морду". Мишка взял Афоню за руку, нащупал пульс. Живой, слава богу, но крепко я его приложил, как бы и сотрясения мозга не было. Надо его как-то в себя приводить. "Прошка, возьми его шапку, зачерпни воды в канаве. Так грязная, нельзя её пить. Мне маманя говорила, что да не пить". На голову вылить, чтоб в себя пришёл. Ага, сейчас. Прошка зачерпнул полную шавку и щедро плеснул афоне в лицо. Весенняя вода была ледяной. Парень залупал глазами и замучал что-то нечленораздельное. Блин, челесть что ли сломана? Ведь хреново челесть на лицевой хирургии здесь, кажется, нет. Неприятности не оборёмся. Ну вы, героика килсер, с одного удара. пошли дурака богу молиться, он и челюсть сломает, но не себе. Мишка помог Афоне сесть, и тот выплюнул себе на колени сгусток крови и выбитый зуб. Минька, ты что, с ума сошёл? Пока нет, но сейчас сойду и тебе ещё добавлю. А, Сань, сука, я уж всё сказал, он чеся. Чеша... Скажи, скажи, он тебе ещё добавит. Встать можешь? Шаш, стань. Ох. Афонию потряс приступ рвоты. Мишка вризгливо отстранился, огляделся по сторонам. Дёмка отъехал верхом на бурке уже довольно далеко. Около забора возился, пытаясь поднять сапажка. Филька брёл по улице, всё ещё держась за расплашаненный нос. Ни Ерохи, ни Куйки видно не было. Ероха сбежал и бросился в их избежал, а Куйка за ним погнался. Вот это фортель. Куйка гонится за Ерохой. Мир перевернулся. Ура, мы ломим гнутся шведы. рядом сидел, держась руками за пах, ещё один из Ерохиной компании. Как его зовут? Мишка забыл. Эй ты, придурок. Тебе, тебе говорю, хватит зайца держаться, вставай. М-м, вставай, я сказал. Сейчас ещё схлопочешь, мало одного раза. Э-э, пришлось подойти и отвисить страдальцу под затыльник. Не надо. Вставай, балбес. Попрыгай, помогает. Пацан со стонами и охáním поднялся наконец на ноги. Минь, а что, правда помогает? Ты интересовался порошком? Ну до чего же любознательная молодёжь пошла. Естественный испытатель пороха, туды тебе. Хочешь попробовать? Не, не хочу. Ну и не лезь тогда. Мишка повернулся к предыдущему собеседнику. Ну что, очухался, болезный? Ну-ка, помоги афонию поднять. Поставленного вертикально афонию ощутимо шатало. Он что-то шипел. Брызгая кровавыми слюнями, но новых приступов рвоты не было. И Мишка решил, что сотрясения мозга, возможно, нет. Отведи его домой, понял? Угу. Узнаю, что бросил по дороге, вообще все отобью, не только яйца, понял? Угу. Если понял, повтори. Чего еще повторять-то? Ой, чего дерешься? Повтори. Отвезти домой, если брошу, все отобьешь. Умница, сразу бы так. Вперед. Мишка... Обернулся к Пашке, как раз поднявшемуся с земли, перебирая руками по забору. Пашка, сам да мой дедюш, гнида, я тебя ещё поймаю, кровью умойся. Зачем ловить? Я здесь. Погоди, паскуда, ещё встретимся, кишки и наплётень мотать буду. Встреча уже произошла, получи. Пашка снова шмякнулся о забор и сполз на землю. Ещё хочешь? Землю жрать будешь, паскуда, на брюхе ползать. Вот это характер, наш человек. Таков бы в свою команду. «Ладно», — уговорил. «В любое время и в любом месте, когда захочешь. Только захочешь ли?» «Выть будешь, как пес, с ноги мне лизать! Демка, слезай, пошли Кузю искать!» Так Мишка досрочно решил первую задачу — стать сильнее всех своих сверстников. Физически, возможно, кто-то из них и превосходил его силы. Но по боевым качествам Мишка стал первым. Учить мальчишек военному делу вратном начинали с 12 лет. Так что формально дед правил не нарушил. Нож оружием не считался, скорее хозяйственным инструментом. Верхом умели лучше или хуже ездить все мальчишки. А что касается кулачных боёв, то осуждая это на словах, особенно если случались серьёзные травмы, мужская часть населения втихомолку это дело приветствовала. Войну надо готовить с детства. А спортзал так и остался Уже не каждый день, но хотя бы пару раз в неделю дед гонял пацанов на тренировки, заставляя поддерживать форму.